Тридцать девять. Культер немецких стран. Это невозможно, господин Культер. Это невозможно, говорил министр юстиции Крейтер, утирая полотком свой высокий лоб. В такой форме это для нас неприемлемо. Это равносильно отмене статей с девяносто пятой по сто первую уголовного кодекса. А что за беда? Холодно спросил Культер. Он удобно откинулся назад и переводил глаза то на одного, то на другого собеседника. Министр юстиции посмотрел на него, как бы ничего не понимая. Его спотник министру внутренних дел фон Гуншлот выпрямился и подёргал свои седые бакенбарды. "Что за беда", сказал он, с трудом сдерживая раздражение. "Ведь это значит, что монарх будет совершенно беззащитен. Это значит, что черни будет предоставлена абсолютная свобода. Это покушение на наши священнейшие врождённые чувства, это уничтожение всякого авторитета власти". Вы ошибаетесь, ваше превосходительство, ответил Культер с ушмежкой. Это будет только признанием истины, что монарх также не может быть оскорблен чьими либо заявлениями, как и разум вообще, что нравственная личность этим не затрагивается. Привета остаются наказуемы, как и всякое нанесение ущерба, а авторитет власти в достаточной мере огражден неприкосновенностью личности монарха. Но мы не можем рассматривать как причину не ущерба одно лишь необоснованное злословие. Это идейтъ основным воззлѣніем, которое мы проводим. Оскорбленіе унижает в общественном мнѣніи не того противъ кого оно направлено, а того, отъ кого оно исходитъ. Мы осуществляем путемъ этого закона часть нашего общего воспитательного плана. Люди должны научиться находить сами свою честь въ сознаніи своей чистой нравственной воли. Они должны научиться пренебрегать внешними условностями, которые одинаково идутъ на пользу как честному человеку, так и негодяю. Мы хотим, чтобы воспитание в духе внутленной правды нашло себе опору в законе. Все наши мероприятия, как хозяйственные, так и этические, имеют только одну цель доставить людям высшее из благ внутреннюю свободу. Министр юстиции покачал головой. Ребяческий идеализм, подумал он, но не знал, как ему это выразить в удобной форме. "Бесвадин культер", сказал фон Гуншот. Это всё является отличным от нашего мировоззрения. Это породит только разрушительные идеи. Мы настоятельно просим вас. Тут нет никакого нового мировоззрения, строго перебил его Культер. Это только зерно той религии из за внешних форм, которые вы так усердствуете. Это внутренняя свобода в духе христианства, но только её основатель, бессильный среди мирового могущества Римлен, нашёл её в отречении и бегстве от мира. А его мнимые последователи понимали её как отречение нищих духом в пользу сильных мира сего. Мы же являясь наследниками природы и всей вселенной, не хотим забывать своей обязанности сделать эту внутреннюю свободу возможность для каждого без того, чтобы она требовала отречения от благ жизни. И поэтому, господа, вам совершенно незачем утруждать себя более. Вы должны от имени правительства утвердить этот закон. Культер поднялся. Министры той же жел стали и переглянулись. Простите, господин Культер, начал после паузы министр юстиции. Мы смотрели на этот разговор как на частную беседу. Но как вы поступите, если всё министерство в целом сделает вам официальное представление? Я буду настаивать на утверждении законопроекта. А если Союзный совет его отклонит? Он этого не сделает. Я подам в отставку раньше, чем закон будет принят, сказал с достоинством Крейтер. Министерство в этом мнении единодушно добавил Гуншлот. Я очень жалею об этом, господа, но придётся найти новых министров. А если не найдётся, сказал Гуншлот. На это вам уже даст ответ резидент. Обратитесь к нему, я знаю, какой ответ вы от него получите. Если бы все подчинились объявлению о протекторате 12 мая прошлого года, то вмешательство во внутренние дела не имело бы места. Теперь же резидент указывает вам на статью 7 Северополярного мирного договора от 21 июня. Конституции и гарантии отменяются, если правительство противодействует тем мероприятиям, которые марсианские штаты считают необходимыми для хозяйственного, интеллектуального или этического воспитания человечества. Решение Культера и резидента еще не может быть окончательным, мрачно возразил Гуншлот. Остается еще апелляция к протектору Земли. Апеллируйте, сказал Культер. Министр официально поклонились и вышли. Медленно спустились они по широкой лестнице. В вестибюле стояли двоеномые огромного роста в геоварических шлемах. Они сулютовали своими телелитовыми револьверами. Министры машинально ответили на приветствие и вошли в стоявший перед дверями электрический экипаж. Он покатился по гладкому асфальту широкой улицы. Гуншлот оглянулся ещё раз на здание с плоской крышей и сверкающими репульситовыми приспособлениями снаружи, которыми оно грозило столице. Крейтер посмотрел в том же направлении и глубоко вздохнул. Во дворец канцлера крикнул Гуншлот и пробнатал свой зубы проклятие. Культер стоял у окна и смотрел вниз на уличное движение. Лоб его был нахмурен. Надо, конечно, думал он, чтобы ребенок сам, а не на помочках, учился ходить. А эти Гуншлоты являются опасными врагами самого воспитания. Однако их сила сломлена, они не посмеют сопротивляться. Его глаза тяжелостующие сверкнули. Это должно удастся. Он отошел от окна и снова сел за свой рабочий стол. Едва он принялся за работу, как ему доложили о том, что управляющий ведомством здравоохранения вернулся из испанской поездки и желает его видеть. Дверь открылась и вошел Хиль. Не смотря на диаболический шлем, он шел усталый и согнувшись. Эль поспешно встал ему навстречу. Мой дорогой друг, что с вами? Вас очень утомила поездка? Она будет моей последней поездкой. Я представляю вам официальный отчет и буду просить об увольнении. Надеюсь, вы не будете чинить мне препятствий. Вы меня пугаете, Хиль. Конечно, вы должны уехать, если ваше здоровье требует этого. Но мне это очень неприятно. Кем я вас заменю? В этой непрестанной смене чиновников, ведь у нас уже четвертый резидент. Вы были моей единственной опорой. Впрочем, я надеюсь, это временный недомогание и сырая погода. Да, погода. Знаете, я скажу вам откровенно, противопогода мы бессильны. Зиму можно ещё переносить, но вот что делать с этим сырым теплом? Когда наши чиновники уже через несколько недель ходатайствовали об увольнении, я приписывал это слабости воли. Во время своей поездки по равнинам и по сырым лесистым долинам я убедился, что для нумея ещё он часть дня должен проводить под открытым небом. Зимной климат крайне опасен. Дождь, дождь. Вот что гибельно отражается на нас. Вот почему мы возвращаемся на марш с больными лёгкими и больным сердцем. Какая нам польза от антибактерических аппаратов, если наш организм буквально разрушается от угаги? Там на полюсе это было не так заметно. Там мы вели более или менее привычный для нас образ жизни. Но здесь в Германии зачем вам понадобилось проделать эксперименты именно там? Есть же другие страны, где условия для нас гораздо лучше, например, большие степи на востоке и вообще всюду, где сухо. Но позвольте, мой уважаемый Хилл, Ведь мы можем проводить наши культурные задачи только там, где население больше всего подготовлено к этому. Поэтому я и должен был выбрать Германию, а кроме того, я её лучше всего знаю. Я мог ещё думать об Англии по другим причинам, но там ещё много сырее, и всё равно все другие культуры и резиденты жалуются на то же самое. Я завален просьбами об увольнении и отпусках от тех, кто ещё и 3 месяца в не пробыл на земле. Но вы возлагали большие надежды на Антигрин. Разве это впоследствии не оправдало себя? Антигрим следует исключительно против земной лихорадки. Оно вместе с хинином некоторое время предохраняет от этой болезни, но через некоторое время начинают разрушаться другие органы. Я принимал его сам в больших дозах, и теперь из-за него дошёл до такого состояния, что не могу ничего есть. На придётся как можно чаще менять чиновников. Мы попробуем давать им чаще короткие отпуска и в местности с благоприятными климатическими условиями, например, в Тибет. Там уже образовалась настоящая марсианская колония. И знаете, вам тоже не следует заниматься составлением вашего отчета здесь. Вы можете сделать это там, где вы лучше будете себя чувствовать, может быть, в Альпах или еще дальше. Я предоставлю ваше распоряжение правительственной воздушной кораблю. Да, если бы мы были в состоянии предоставить каждому по кораблю, это было бы лучшее средство. Десять тысяч метров высь, это поможет лучше всякого антигрина и всех прочих лекарств. Сейчас, разумеется, мы не в состоянии сделать это, но через несколько лет, если мы хорошо будем использовать солнечную энергию на земле, это, пожалуй, станет достижимым. кое-что можно было бы сделать и сейчас. Можно обратить несколько кораблей в воздушные санатории. Многим это принесло бы облегчение. Устройте это как можно скорее. А кроме того, на нас надвигается ещё другая, может быть, большая опасность опасность для людей. Из-за этого я и пришёл сюда. Говорите, Хиль. Знаете ли вы, что такое грагра? Это, насколько я помню, детская болезнь, существующая на Марсе, ничуть не опасная. Совершенно верно. Это так уже несколько тысяч лет. Дети чувствуют себя плохо в течение нескольких дней, у них появляется лёгкая сыпь, и на этом дело кончается. Но не всегда было так. В аграрную эпоху грагра была ужасным бичом, чумой, от которой медленно вымирало население. Мы победили её частью нашими прививками, частью тем, что изменили способы питания. А теперь первые признаки этой сядьте со мной рядом я должен говорить тихо эль сел рядом с хилем тот долго разговаривал с ним шёпотом лицо эля стало очень серьёзным это ужасно сказал он а что же можем мы предпринять пока ещё ни один человек не знает о грозящей опасности врачи их не обратили пока внимание на эти совершенно и неизвестные симптомы И когда болезнь станет сильнее и распространится среди людей, пройдут долгие годы, пока они распознают, что она происходит от совершенно нового вида бактерий. Эти последние настолько малы, что могут быть видимыми только при помощи наших особых методов просвечивания. Болезнь, очевидно в лёгких формах, была принесена с Марса и нашла на Земле, то есть в человеческих организмах, более благоприятные условия для развития. Таким образом, возродилась старая опасная форма. Через несколько лет Она начнет производить опустошение. Мы должны немедленно обратить внимание наших врачей на эту болезнь. Только помните, мой друг, что это должно оставаться тайной нумэ. Люди не должны ничего знать. Хиль встал и стал прощаться. Еще один вопрос, Хиль. Я вас задержу на минуту. Я хотел бы знать, вы не полагаете, что опасность угрожает тем из людей, которые побывали на Марсе? Хиль улыбнулся. О себе вы можете не беспокоиться. Вас течет кровь нумэ? а потом вы строго придерживайтесь химической пищи. Я думал не себе, но например, Зайтнер и все исследователи и туристы, которые были на Марсе, здесь тоже боятся нечего. Перед тем как садиться у межпланетный корабль, все должны сделать себе прививку. А что касается госпожи Торм, то вы тоже можете быть спокойны. Я делал ей прививки во время её болезни, и сейчас она вполне гарантирована. Эль проводил Хилл до двери и крепко пожал ему руку. Затем он вернулся Глубокий вздох вырвался из его груди. Долго ходил он взад и вперёд по комнате, только не падать духом, сказал он сам себе.